Глава 12. Во времена оккупации мира Холмана земляне произвольно провели административные границы, обозначая параллели и меридианы, ограничивавшие тот или иной регион или сектор. Сам Белзагор ничего не знал ни о параллелях и меридианах, ни о других человеческих мерах и границах, так что демаркационные линии существовали теперь лишь в архивах компании и в памяти уменьшающейся группки оставшихся на планете землян. Была, однако, граница, которую никто не проводил, однако она до сих пор существовала. Естественная линия, отделявшая тропики от страны туманов. По одну сторону простиралась тропическая низменность, плодородная и залитая солнцем. Отсюда начинался центральный пояс буйной растительности, тянувшийся до знойных экваториальных джунглей. По другую же, на расстоянии всего в несколько километров, клубились тучи, создавая белый северный туманный мир. Переход был внезапным и для новичка даже ошеломляющим. Его можно было достаточно прозаически объяснить наклоном осибил загора и влиянием этого наклона на таяние полярных снегов. Можно было с ученым видом говорить о больших ледяных шапках, столь далеко вторгавшихся в более теплые пояса планеты, что тепло тропиков расплавляло их, освобождая огромные массы водяного пара, который поднимался вверх, конденсировался у полюсов и вновь возвращался на полярные шапки в виде снега. Можно было говорить и о столкновении климатов, и о возникновении граничных зон, которые не были ни жаркими, ни холодными, поскольку над ними всегда висел саван облаков. Подобные объяснения не подготавливали, однако, путешественника к потрясению, которое он испытывал, пересекая эту границу. На других планетах один климат плавно переходил в другой и царил на всей планете. Здесь же трудно было примириться с внезапным переходом от тепла и солнца холодной пасмурной погоде. Гандерсон и сопровождавшие его Нилдоры находились еще в нескольких километрах от границы между зонами, когда из зарослей вышла группа сулидоров и остановила их. Это были стражники. Хотя на Белзагоре не было ни формальной пограничной охраны, ни какой-либо иной правительственной или квазиправительственной организации, сулидоры охраняли свою территорию и допрашивали всех, кто намеревался пересечь границу. Даже во времена кампании законы Солидоров уважали. Слишком много усилий пришлось бы приложить, чтобы обойти их. Так что земляне, отправлявшиеся на станции в страну Туманов, послушно останавливались и сообщали о цели своего путешествия, прежде чем двигаться дальше. Гандерсон не участвовал в разговоре. Нилдоры и Солидоры отошли в сторону, оставив его погруженного в созерцание белых клубящихся облаков на северном горизонте. Похоже, возникли какие-то проблемы. Высокий молодой сулидор с гладким мехом несколько раз показал на человека и что-то прорычал. Срингахар односложно отвечал, а сулидор приходил все в большую ярость, переступая с ноги на ногу и сдирая куски коры с деревьев ударами могучих когтей. Срингахар снова заговорил, что-то ему объясняя, и, наконец, они пришли к согласию. Разгневанный сулидор ушел в лес, а срингахар кивнул Гандерсону, что можно ехать дальше. Сопровождаемые двумя оставшимися сулидорами, они продолжили свой путь на север. «Что случилось?» — спросил Гандерсон. «Ничего. Он, кажется, очень разозлился». «Это неважно», — сказал Срингахар. «Он не хотел, чтобы я пересекал границу?» «Он считал, что ты не должен ее переходить», — согласился Срингахар. «Почему? Ведь у меня разрешение многократно рожденного». «Он испытывал к тебе личную неприязнь, мой любезный попутчик. Он утверждал, что ты когда-то его обидел». Он давно тебя знает. Этого не может быть, запротестовал Гандерсон. Тогда у меня не было почти никаких контактов с Солидорами. Они никогда не покидали страны туманов, а я там не бывал. Сомневаюсь, что за 8 лет на этой планете я обменялся хотя бы парой слов с Сулидорами. Этот Сулидор не ошибался, утверждая, что сталкивался с тобой. Мягко сказал Сингахар. Должен тебе сказать, что есть заслуживающее доверие свидетеля этого события. Когда, где? Это было давно сказал Срингахар. Он казался удовлетворенным этим ответом и не вдавался в дальнейшие подробности. Несколько минут было тихо. Потом Срингахар добавил. «Я считаю, что у этого Сулидора были причины для обиды, но мы сказали ему, что ты хочешь покаяться за все свои прошлые поступки, и в конце концов он согласился. Сулидоры хорошо помнят зло и часто бывают мстительны». «Что я ему сделал?» требовал объяснений Гандерсен. «Не будем об этом говорить» ответил Слингахар. Нилдор замолчал, а Гандерсон начал размышлять над смыслом его слов. Исходя лишь из их значения, это можно было понимать, как «об этом бесполезно говорить», или «мне трудно об этом говорить» или «об этом, говорить», или «об этом неуместно говорить», или «об этом бессмысленно говорить». Лишь с помощью дополнительных жестов, движений гребня, хобота или ушей, Нилдор мог уточнить свои слова. А Гандерсон никогда не в состоянии был понять этих жестов. Он ломал голову, но не припоминал, чтобы обидел какого-то Сулидора даже невольно. Наконец он пришел к выводу, что Срингахар намеренно выражался не слишком ясно и, возможно, пользовался намеками слишком специфическими и чуждыми для того, чтобы их мог понять землянин. Так или иначе, Сулидор в конце концов перестал возражать против дальнейшего путешествия Гандерсена. Страна туманов была уже рядом. Пейзаж начал меняться. Деревья росли редко. Были намного темнее, ниже, и листва их была не столь густой, как у деревьев в джунглях. Все чаще появлялись облака. Во многих местах желтая песчаная почва была полностью обнажена. Воздух был теплым и чистым, а на небе ярко светило солнце. Здесь еще царил мягкий и ласковый климат. Внезапно Гандерсон почувствовал порыв холодного северного ветра. Тропа вела вниз по склону, а потом снова поднялась на холм. Гандерсон охватил взглядом большую, угрюмую, безлюдную территорию, ничейную землю между джунглями и страной туманов. Здесь не росло ни одно дерево или куст, даже мох, только желтый песок и разбросанные по нему тут и там камни. За этой пустой зоной сверкала на солнце обледеневшая скала высотой в несколько сотен метров, на огромном пространстве преграждавшая путь. Вдали грозно маячила вершина, уходившая в небо горы, изубренная, с выступающими утесами и каменными уступами, бледно-розовая на фоне серо-стального неба. В этом далеком краю все казалось неизмеримо крупным и массивным, просто чудовищным. «Теперь ты должен идти сам», — сказал Срингахар. «Мне очень жаль, но такой обычай. Я не могу вести тебя дальше». Гандерсон слез с Нилдора. Смена способа передвижения не казалась ему неестественной. Напротив, он считал, что до места повторного рождения должен дойти собственными силами. Он испытывал легкое смущение от того, что много сотен километров проехал на спине Срингахара. Однако, пройдя метров 50 рядом с Нилдорами, он начал задыхаться. Они шагали медленно и размеренно, но, видимо, воздух здесь был более разряженным. Он заставлял себя не показывать виду, что устал. Он пойдет дальше. Гандерсон считал, что сумеет преодолеть сердцебиение и пульс в висках, тем более, что дул свежий холодный ветер. Они прошли половину пути через нейтральную зону, когда он заметил, что то, что казалось монолитной белой скалой, на самом деле было стеной густого тумана. Он чувствовал его холодное прикосновение на лице, что наводило на мысль о ледяном дыхании смерти, о саванах, гробах, могилах и черепах, но, как ни странно, мысли эти не были ему неприятны. Внезапно тучи расселись, и солнце осветило вершину далекой горы, огромный снежный купол. Гандерсону показалось, что на него смотрит оттуда изменившееся безмятежное лицо курца. Из белой пелены, вставшей перед ними, появилась фигура огромного старого Сулидора. Насинисул сдержал свое обещание, что будет их проводником. Сулидоры, сопровождавшие их до сих пор, обменялись парой слов с Насинисулом и ушли обратно к границе джунглей. Насинисул дал знак, и процессия двинулась вперед. Через несколько минут их окутал туман. Гандерсон заметил, что туман не столь густой, как казалось. Почти все время видимость была достаточно хорошей, метров 30-50 в любом направлении. Иногда, правда, появлялись значительно более плотные завихрения, и тогда он едва различал зеленые туловища Срингахара, шагавшего рядом. Однако они быстро рассеивались. Небо было серым и пасмурным, лишь изредка можно было различить солнечный диск, слабо просвечивавший сквозь облака. Пейзаж был суровым. Голая земля, немного валунов, низкие деревья, совсем как в земной тундре. В воздухе, однако, чувствовалась приятная прохлада и не было по-настоящему холодно. Многие из росших здесь деревьев можно было встретить и на юге, но их местные разновидности были карликовыми и деформированными. Иногда они вообще не походили на деревья, а стелились по земле словно лианы. Те деревья, что стояли вертикально, ростом были не выше Гандерсона, и клочья серого лишанника свешивались с каждой ветки. Капли вдали покрывали листья, камни и все вокруг. Они молча шли уже по крайней мере час. Гандерсон уже не мог распрямить спину, ноги его одеревенели. Дорога незаметно поднималась в гору, воздух становился все более разряженным, а температура резко падала по мере того, как день подходил к концу. Кошмарный туман, бескрайний, покрывавший все, ложился тяжелым грузом на душу Гандерсона. Когда он смотрел со стороны на эту полосу тумана, ярко сверкавшую в лучах солнца, Зрелище казалось ему восхитительным, но сейчас, очутившись внутри нее, он не испытывал особой радости. Впечатление было таким, словно вселенная лишила всех красок и тепла. Он шагал как автомат. Иногда приходилось бежать, чтобы не отстать от Нилдоров. Темп ходьбы на Синисула Нилдоры выдерживали без труда. Для Гандерсона, однако, он был почти убийственным. Ему было стыдно, что он тяжело дышит, хотя никто не обращал на это внимания. Он с тоской мечтал об отдыхе, но не мог решиться на то, чтобы попросить Нилдоров сделать минутный привал. Ведь это было их паломничество, а он сам к ним напросился. Опускались угрюмые мрачные сумерки. Серое становилось все более серым. Анемичное и едва видимое солнце полностью скрылось. Видимость ухудшалась, резко похолодала. Гандерсон, одетый в тропический костюм, весь продрог. Внезапно его начало донимать то, на что он до сих пор не обращал внимания. Стало неприятно дышать. Воздух на Белзагоре, не только в стране туманов, но и во всех регионах, не вполне соответствовал нормам земной атмосферы. В нем было несколько больше азота, но меньше кислорода. Разница была заметна только для очень чувствительного обоняния. Гандерсон, привыкший к местному воздуху за годы службы на Белзагоре, ее практически не ощущал. Однако сейчас в ноздре ему ударял едкий металлический запах, и казалось, что горло забито пылью. Он знал, что это лишь дурацкая иллюзия, вызванная усталостью. Но несколько минут спустя обнаружил, что старается вдыхать как можно меньше воздуха, пытаясь не дать вредным веществам попасть в легкие. Проблемы с дыханием и тяжесть пути столь поглотили Гандерсона, что он не заметил, как остался один. Нилдоров нигде не было видно. Исчез и на Синису. Все тонуло в тумане. Он осознал, что прошло уже несколько минут с тех пор, как он потерял из виду своих спутников. За это время они могли его значительно обогнать или пойти другим путем. Он не кричал, не звал. Его охватило непреодолимое желание отдохнуть. Он присел на корточки и прижал ладони к лицу. Потом оперся руками о холодную влажную землю и опустив голову сделал несколько глубоких вдохов. Хорошо было бы лечь и забыться. Может быть, утром его найдут спящим или замерзшим. Но он попытался стать, что удалось лишь в третьей попытки. Срингахар, прошептал он. Звать на помощь уже не было сил. Голова кружилась, но он все же двинулся вперед, спотыкаясь и налетая на деревья. В какой-то момент он увидел слева нечто напоминавшее Нилдора и почувствовал внезапный прилив сил, побежал в ту сторону, но, коснувшись твердой, мокрой, обледеневшей поверхности, понял, что это всего лишь большой валун. Он повернулся и вдруг увидел ряд массивных фигур. Мимо шли Нилдоры. «Подождите!» – крикнул он и хотел их догнать, но внезапно споткнулся и упал, приземлившись на руки и колени в мелком, но очень холодном ручье. Когда он выполз на берег, оказалось, что он принял за Нилдоров низкие развесистые деревья, шевелившиеся на ветру. «Ну ладно», — подумал он, — «я потерялся. Подожду до утра». Он присел, пытаясь выжать воду из промокшей одежды. Наступила ночь. Серая стала черным. Он поглядел на небо в поисках лун, но их не было. Его мучила страшная жажда. Он пытался ползти обратно к ручью, но не мог его найти. Губы его потрескались, а пальцы одеревенели. Несмотря на безнадежность и страх, он ощущал странное спокойствие, повторяя про себя, что все происходящее в сущности не опасно, даже в какой-то степени неизбежно. Он не знал, сколько прошло времени, когда появились Срингахар и Насинису. Сначала Гандерсон почувствовал мягкое прикосновение хобота Срингахара к щеке. Он в ужасе прижался к земле и лишь потом постепенно расслабился, осознав, что именно коснулось его кожи. «Вот он!» Послышался откуда-то сверху голос Нилдора. «Жив?» Спросил Насинису. Голос его доносился сквозь туман, как с того света. Жив, мокрый и замерзший. «Эдмунд Гандерсон, ты можешь встать?» «Да, со мной все в порядке. Его охватило чувство стыда. Вы все время меня искали?» «Нет», мягко ответил Насинису. «Мы дошли до селения и там обсудили, почему тебя нет». Мы не были уверены, потерялся ли ты или намеренно удалился от нас. Потом мы со Срингахаром вернулись. Ты хотел нас покинуть? Я потерялся, грустно признался Гандерсон. Даже сейчас ему не позволили сесть на Нилдора. Он брел между срингахаром и Носинисулом, то и дело хватая за густую шерсть Сулидора и опираясь о гладкий бок Нилдора. Наконец, сквозь тьму и туман стали пробиваться слабые огоньки, А потом Гандерсон заметил очертания хижин в селении Сулидоров. Не ожидая приглашения, он ввалился в первое попавшееся из ветхих бревенчатых строений. Пахло гнилью. С перекладин свешивались пучки сушеных растений и связки звериных шкур. Несколько сидевших Сулидоров посмотрели на него, не проявляя никакого интереса. Гандерсон согрелся и высушил одежду. Кто-то принес ему миску сладкой густой похлебки, а потом несколько кусочков сушеного мяса. Их трудно было разжевать, но на вкус мясо оказалось великолепным. Сулидоры постоянно входили и выходили. Один раз, когда кожаный лоскут, закрывавший ход, отодвинулся в сторону, он увидел стоявших перед хижиной Нилдоров. Маленький зверек с острой мордочкой, белый как снег, подбежал и презрительно поглядел на него. «Какое-то животное с севера, которое, вероятно, служит сулидором для забавы», подумал Гандерсон. Зверек цапнул его за все еще влажную одежду, и издал звук, напоминавший хихиканье. Он пошевелил ушками, в которых торчали пучки волос, и стал с любопытством исследовать рукав острыми коготками. Длинный гибкий хвост ходил из стороны в сторону. Потом зверек вдруг вскочил Гандерсону на колени, схватил лапками его руку и вонзил зубки в тело. Укус был не болезненнее Комаринова, но Гандерсон боялся, что зверек мог занести какую-нибудь инфекцию. Однако он даже не пошевелился, чтобы прогнать его. Внезапно могучая лапа стянутыми когтями обрушилась на зверка и отшвырнула его через всю хижину в угол. На синису присел рядом с гандерсоном Зверек возмущенно стрекотал в дальнем углу. «Мунзар, сильно тебя укусил?» – спросил он. «Не очень. Это опасно?» «Нет, с тобой ничего не случится», – ответил Сулидор. «Мы накажем этого зверька. Не надо, он просто играл. Он должен знать, что гость – это святыня». Твердо сказал на и наклонился ближе. Гандерсон почувствовал горячее дыхание Сулидора и увидел могучие клыки в его пасте. Селение даст тебе приют, пока ты не наберешься сил, чтобы идти дальше. Я должен сейчас отправиться с Нелдорами на гору Возрождения. Это та большая красная гора на севере? Да, их время уже близко. Мое тоже. Я проведу для них церемонию повторного рождения, а потом придет моя очередь. Солидоры тоже возрождаются? «А разве может быть иначе?» – удивился нассинису. «Понятия не имею. Я так мало знаю об этом». «Если бы Сулидоры не возрождались?» – объяснил Носиниссул. «Как бы могли возрождаться Нилдоры? Одно непрерывно связано с другим. Каким образом? Если бы не было дня, не было бы и ночи». Гандерсону это казалось не слишком понятным, и он пытался узнать у Насинисула больше подробностей, но тот больше не хотел говорить на эту тему. Его заинтересовало нечто иное. «Мне говорили, в свою очередь спросил Сулидор, что ты прибыл в нашу страну, чтобы поговорить с человеком твоего народа, с человеком Калином. Это так?» «Да. Во всяком случае, это одна из причин, по которой я здесь. Этот человек, Калин, живет в селении, третьем к северу и первым к западу отсюда. Ему сказали о тебе, и он ждет тебя. Сулидор из того селения отведет тебя к нему, когда ты будешь готов. «Я могу выйти завтра утром», — решил Гандерсон. «Сначала я должен кое-что тебе сообщить. Человек Калин нашел среди нас убежище, и это его право священно. Не может быть и речи о том, чтобы ты смог увезти его из нашей страны и передать Нилдорам. Я хочу только поговорить с ним». «Это возможно. Но твоя договоренность с Нилдорами нам известна. Ты должен помнить, что выполнить ее можешь» только нарушив наше гостеприимство. Гандерсон не ответил. Как он мог обещать что-либо на Синисулу, не нарушив одновременно обещания данного многократно рожденному Валхимиору? Он убеждал себя, что будет действовать так, как заранее решил, поговорить с Седриком Калином и лишь потом будет думать, что делать дальше. Однако его беспокоило то, что Солидоры уже знают, с какой целью он разыскивал Калина. На Синисул ушел. Гандерсон пытался заснуть, и ему даже удалось погрузиться в беспокойную дремоту. Однако всю ночь в хижине мигало пламя светильников, шум находили сулидоры, нелдоры же, собравшиеся перед хижиной, долго что-то обсуждали. Как-то раз Гандерсон проснулся и заметил, что маленький лопоухий мунзер сидит у него на груди и скулит. Потом три сулидора подвесили рядом с тем местом, где он лежал, окровавленную тушу какого-то животного, и он слышал, как они раздирают мясо. Вскоре он снова провалился в недолгий сон, но его опять разбудила дикая ссора из-за дележа добычи. Когда наступило холодное и пасмурное утро, Гандерсон чувствовал себя уставшим еще больше, чем если бы вообще не спал. Ему дали завтрак. Два молодых сулидора, Се Халамир и Ии Гартигок, сообщили, что будут сопровождать его в селение, где жил Калин. На Синисул и пять Ранилдоров заканчивали приготовление к пути на гору Возрождения. Гандерсон попрощался со своими спутниками. «Желаю вам радости повторного возрождения», – сказал он и смотрел им вслед, пока гигантские силуэты не скрылись в тумане. Вскоре он тоже отправился в путь. Новые сопровождающие были молчаливы и сосредоточены. Это его даже успокаивало, поскольку мрачный пейзаж не особенно располагал к беседе. Ему хотелось кое о чем подумать. Он не был уверен в том, что будет делать, когда встретит Калина. Его первоначальный план пройти «Повторное возрождение» План, связанный, как ему казалось, со столь благородными побуждениями, теперь выглядел чистой воды безумием, и не только потому, что он видел курсы. Сейчас ему казалось неестественным ввязываться в священные обряды чужого народа. Отправиться на гору Возрождения – да, удовлетворить свое любопытство – да, но самому пройти повторное рождение? Впервые его уверенность поколебалась. Он начал подозревать, что в последний момент откажется и возрождаться не станет. Приграничная тундра сменялась лесистой местностью. Однако деревья здесь были не такими, как в джунглях, где, приспосабливаясь к местным условиям, они превращались в искривленные низкорослые кусты. Здесь росли настоящие северные деревья с толстыми и высокими стволами, покрытыми шершавой корой, с тонкими ветвями и иглообразными листьями. Верхушки деревьев вскрывались в тумане. Через этот холодный и туманный лес время от времени пробегали худые звери с длинными носами, вылезавшие из нор в земле и скрывавшиеся в зарослях, очевидно, в поисках грызунов и птичьих гнезд. На открытых пространствах лежал снег, хотя в этом полушарии уже приближалось лето. На вторую ночь северный ветер нагнал свинцовые тучи и разбушевалась гроза с градом. Солидоры не сошли это препятствием для продолжения пути, и Гандерсону волей-неволей пришлось идти с ними. Туман становился реже, потом исчезая вообще, зато все небо покрывали густые облака. Гандерсон уже привык к голой земле, голым ветвям деревьев, влажности и пронизывающему холоду. Он замечал в этом суровом окружении даже своеобразную красоту. У него возникало неведомое чувство восхищения, когда волнистые клубы тумана плыли, как привидения, над широким ручьем, когда мохнатые звери пробегали по стеклянным плитам льда, когда в царящей тишине раздавался хриплый резкий крик или когда за поворотом тропы оказывалась белая, холодная, бескрайняя пустота. Все выглядело безгрешным, чистым и новым. На четвертый день Сехаломир сообщил, что селение, в которое они направляются, находится за следующим холмом.